Люблю не случайных зрителей. Вроде бы Олегу Борисову грех жаловаться на невнимание зрителей. Когда идет Павел I, всегда он шлаг, восторженное оживление при каждом появлении актера на сцене. И все-таки, давая интервью, он горько говорил о том, что падает культура зрителя. Вернее, что ее уронили в те времена, когда шло массовое насаждение глупости. На творческой встрече с Олегом Борисовым меня задело еще вот что. Стремительно изменилось сейчас время, а вопросы читателей все те же. Планы, о семье. Может быть, узнавание гения в нас происходит неосознанно, и любить умеем неосознанно, и отличить великое от ничтожного нам помогает... Уже только подсознание, которое еще не вытравлено, которое еще есть, которое сохраняет наш вкус и, наконец, на которое сейчас одна надежда. Олег Борисов, великий актер. Благодаря какому жизненному кредо он сохранился и что думает с высоты своего таланта о смертных мира его, зрителях? «Ленинградский зритель отличается от московского?» «Сейчас, пожалуй, нет». «А о зрителях вы судите по реакции на спектакле. года «Года два-три назад я был со спектаклем «Кроткая» по Достоевскому в Перми, где встретил зрителей высокой культуры, и это прекрасное ощущение живет со мной все эти годы». На своей творческой встрече вы говорили о том, что спектакль «Павел I» — это попытка воссоздать образ царя вопреки культивировавшемуся представлению о нем как о курносом, неумном, не в растенике. Сегодня миссия театра во многом просветительская. Просвещение зрителя должно начинаться до театра и в более широких масштабах. Театр ведь искусство не массовое. Каждый должен думать о себе и своей душе, о своем деле думать, тогда и будет возрождение в театре и в стране. А что бы вы пожелали ленинградским зрителям? Голода на хорошее зрелище. Но ведь и так голодаем. Да, с одной стороны, почти нечего смотреть, но у меня такое ощущение, что есть и общее равнодушие. «Олег Иванович, вы зрителей любите?» «Мы для них работаем. А я люблю не случайных зрителей». В. Липское обозрение «Антракт», октябрь 1990 года.